Глава 30. Увы и общество без него. Ува сметает снег с камня. Старательно разгребает мерзлую землю. Сажает цветы. Встает. Отряхивается. Смущенно читает на камне имя Сони. Сколько раз отчитывал ее за опоздание, и вот на тебе сам же опоздал. Оно, конечно, причина в высшей степени уважительная, но ведь обещался ей, а не пришел. Тут, понимаешь, такая, блин, канитель приключилась. Оправдывается он перед камнем. И замолкает вновь. Ова сам не знает, как так вышло, как и когда он онемел. С той поры, как схоронил ее, дни и недели слились для него в сплошное безвременье а потому он и сам себе не смог бы дать отчет, где был, чем занимался. Со смерти Сони до самой встречи с Парване и ее балбесом Патриком в тот день, когда они раскурочили ему почтовый ящик, он вообще не припомнит, чтоб заговаривал хоть с единой живой душой. Бывало, даже поужинать забывал. Прежде такого с ним не случалось. С того самого дня, когда почти сорок лет назад Подсел к ней в поезде. Распорядок дня у них был всегда, покуда была жива Соня. Вставал Ова без четверти шесть, варил кофе, шел на обход. В пол седьмого Соня выходила из душа, тогда садились завтракать, пили кофе. Соня ела вареные яйца, Ова бутерброды. В пять минут восьмого Ова относил жену в машину, складывал кресло в багажник и отвозил в школу. Потом ехал на работу без четверти десять пили кофе каждый на своей работе соня с молоком ова черный в двенадцать обедали без пятнадцати три снова кофе в четверть шестого ова забирал соню со школьного двора сажал в саап кресло складывал в багажник в шесть садились за кухонный стол ужинали обычно мясом с подливой и картошкой любимой едой увы. Потом она сидела в кресле, подогнув под себя парализованные ноги, и решала кроссворды, а увы мастерил что-нибудь в сарае, либо смотрел новости. В полдесятого Уве нес ее по лестнице наверх в спальню. Соня ему всю плешь проела. «Дескать, у нас же гостевая комната внизу пустует. Не проще ли обустроить спальню там?» Увы ни в какую. Только лет через десять до нее дошло. Этим он хотел показать ей, что и не думает сдаваться, что ему сам черт не брат. И Соня отступилась. По вечерам в пятницу засиживались до половины одиннадцатого, смотрели телек. В субботу завтракали поздно, иной раз аж в восемь. Потом отправлялись по делам. Ехали на строительный рынок, в мебельный магазин или в теплицы. Соня покупала цветочный грунт, Ове приценивался к садовому инструменту. Домик у них был махонькой, садик тоже, однако свободное местечко для новых посадок пристроек находилось всегда. По пути домой делали остановку, лакомились мороженым. Соня любила шоколадное, увы — ореховое. Каждый год мороженщики повышали цену на одну крону, И данный факт, по выражению Сони, приводил Уве в экстаз. Вернувшись домой, она выкатывалась из кухни на махонькую террасу, а оттуда — на площадку перед домом. Там Ува высаживал ее из коляски на землю. «Соню хлебом не корми, дай покопаться на грядках, что-нибудь посадить, а на ногах стоять при этом, собственно, и незачем». Тем временем Ува брала твердку и шел в дом, Что хорошо в домашнем хозяйстве, так это то, что ремонтировать его можно бесконечно. Всегда отыщется недокрученный винтик. Вот Ува и принимался его докручивать. В воскресенье шли в кафе, пить кофе. Ува читал газету, Соня болтала. Потом наступал понедельник. И вот наступил понедельник, но Сони уже не было. Увы, и сам точно не знал, отчего превратился в сурового молчуна. От того ли, что стал больше беседовать сам с собой? Или же мало-помалу выживал из ума? Сам нет-нет и задумывался об этом. Выходило так, что не подпускает он к себе людей из страха, как бы память о дорогом ее голосе не потонула в гомоне их сварливых голосов. Он нежно водит пальцами по могильному камню, словно разглаживает длинные ворсинки пухлого-пухлого ковра. Никогда не понимал молодежь, которая все ноет, что не может найти себя. Частенько слышал эти речи от своих тридцатилетних сослуживцев. Все скулили, как не хватает им свободного времени, как будто работали они с одной единственной целью — хорошенько отдохнуть от работы. Соня посмеивалась над Уво, называя самым негибким человеком на свете. Ува не обижался. Отнюдь. По его мнению, какой-никакой порядок должен же быть. Жить по расписанию. Не менять вещи, доказавшие свою надежность. Что в том плохого? Соня любила рассказывать знакомым, как в середине 80-х, видимо, в минуту краткосрочного помутнения рассудка, Уве, поддавшись на ее уговоры, купил-таки Сааб не синий, какой покупал испокон веков, а красный. То были три худших года в жизни Увы, смеялась Соня. Впоследствии Уве ездил исключительно на синем Саабе, ни на каком ином у других жены обижаются когда муж не замечает новую прическу а у меня как подстригусь муж днями дуется на то что выгляжу не как обычно говаривала соня вот этого и не достает увы чтобы все было как обычно человек обязан выполнять какую то полезную функцию вот и увы всегда был полезен уж в этом то его не упрекнешь Делал все, о чем просило его общество. Работал, не болел, женился, отдавал кредиты, платил налоги, жил по совести, ездил на правильной машине. И чем же общество отблагодарило его? Пришло к нему в контору и велело «иди домой». Вот и вся благодарность. И вот наступил понедельник, но у пенсионера Уве больше не было. Никакой функции Тринадцать лет назад увы взял себе синий комби Саап 9-5. А немного погодя, Янки из General Motors выкупили у шведов остатки акций концерна. В то утро Ува отшвырнул газету, после чего разразился таким эпическим потоком брани, который иссяк, дай бог, ближе к вечеру. Больше Машин Уве не покупал. Ноги его не будет в американской машине, покуда и ногу, и все остальные его члены не положат в гроб. Зарубите себе на носу. Соня, правда, прочтя статью чуть внимательней, заметила, что исторически национальная принадлежность предприятия несколько отличается от версии увы Но это уже ничего не меняло. Ведь Уве принял решение. А решений своих он не меняет. И будет теперь ездить на старом Саабе, покуда один из них не даст дуба либо ува, либо Сааб. Все одно разучились путные машины делать. Напихают электроники и всякого говна, а ты потом мучайся. Все равно как кататься на компьютере. Даже перебрать самому нельзя. Производители тут же начнут вонять, что гарантия недействительна. Так что без разницы. Соня как-то пошутила, что в день, когда Ува похоронят, мотор у его машины заглохнет с горя. Может, и правда. Так и будет. А еще Соня говорила, всему своя пора. И частенько. Например, когда четыре года назад врачи поставили диагноз. Она простила тогда с легкостью. Не то, что Уве. Простила и Богу, и Свету, и всему, что есть на свете. Увы, наоборот, ожесточился. Может, решил, что кто-то же должен сделать это за нее. Потому что это перебор. Потому что нельзя свыкнуться с мыслью, что все несчастья обрушиваются на ту единственную, которую ты встретил. На ту, которая точно не заслужила такой кары. И он ополчился на весь свет. Воевал с медсестрами, бронился со специалистами, собачился с главврачами, бился с чинушами в белых рубашках, войско которых выросло настолько, что всех и не упомнишь. Одна страховка на то. Другая на другое. Одному пиши насчет болезни Сони, другому насчет инвалидной коляски, третьему, чтоб освободили от работы, четвертому, чтобы убедить эту клятую администрацию, что жене нужно как раз наоборот, чтоб разрешили работать. Но где ему было тягаться с чиновниками в белых рубашках? Где было бороться с диагнозом? А диагноз у Сони был рак. Что ж? «Будем жить, как получится», — вздохнула Соня. Так они и сделали. Она продолжала учить своих любимых оболтусов, покуда хватало сил. Под конец, когда совсем ослабло, увы, каждое утро довозил ее на коляске до самого учительского стола. Через год она перешла на три четверти ставки, через два — на полставки, через три — на четверть. Когда же пришлось остаться дома, Стала писать длинные письма каждому из своих учеников, просила звонить, как только понадобится ее помощь. Они звонили, почти все, тянулись к ней нескончаемыми вереницами. Однажды в воскресенье завалились такой оравой, что Овы сбежал в сарай и не выходил оттуда часов шесть. Уже ночью, когда ушли последние, Овы стал обследовать дом, хотел убедиться. «Не стырили ли чего?» Пока Соня не крикнула «Ты забыл сосчитать яйца в холодильнике!» Тогда Ува махнул рукой. Понес ее наверх, а она всю дорогу хихикала над ним. Уложил в кровать, и перед тем, как уснуть, она повернулась к нему. Спрятала пальчик в его ладони. Уткнулась носом ему под мышку. «Бог отнял у меня ребеночка!» Любимый увы но дал мне тысячу взамен. А на четвертый год она умерла. И вот он стоит перед нею и гладит могильный камень. Гладит и гладит, словно хочет оттереть ее у смерти. «Я возьму с чердака ружье твоего отца». Знаю, что тебе это не по душе. Мне тоже, — тихо признается он. Тяжело вздыхает. Нужно быть как кремень, чтоб не дать ей переубедить себя, уговорить смириться. — Ну, до скорого свиданица говорит он решительно и топает ногами, сбивая снег с ботинок, словно пытается упредить ее чтоб не успела сказать слово «против». А после идет по дорожке к стоянке, а позади плетется кошак. Через черные ворота, вокруг сааба, с которого забыл отклеить знак «У», открывает правую переднюю дверь. Огромные карии очи Парване глядят на него с состраданием. «Я тут подумала», — осторожно начинает она, включая первую скорость и разворачиваясь. — Больше не думаю, это вредно. Но она продолжает. — Я подумала, если хочешь, я помогу тебе прибраться в доме. Можем упаковать Сонины вещи в ящики и... Едва это имя слетает с ее губ, лицо Ува чернеет от гнева, словно превращается в маску. — Ни слова больше! — взвивается Ува, в салоне гремит гром. — Но я... Я только паду, ни слова говорят тебе, твою мать! Понятно тебе?» Парване, кивнув, замолкает. Всю дорогу домой Ова дрожит от негодования, отвернувшись к окну.